Мариза, разведенная с Джоэлом после девяти лет брака, объясняет это так. «Мать Джоэла всегда была матерью для меня. Моя мама умерла, когда Джоэл и я были женаты только год, а свекровь была всегда такой заботливой и приветливой со мной. Нет причин для того, чтобы я перестала любить ее». Все отличные товарищи имели совместные обязательства. Они не обязательно тратят на детей равное время, но оба родителя осознают ответственность за воспитание ребенка и принимают активное участие в его жизни. Это те самые пары, о которых говорят, что они проводят вместе праздники и каникулы, устраивают совместные обеды и различные мероприятия, как бинуклеарная семья. Одна пара, о которой мы расскажем подробнее в пятой главе, вела необычный образ жизни, который был придуман ради детей, оставшихся в семейном доме, привыкших в нем жить, и родители жили там вместе с детьми по очереди. Другие пары организовывали свою жизнь более обычно, нам все разделяют мнение о необходимости сделать жизнь их детей наиболее комфортной. Это не значит, что они всегда согласны друг с другом и никогда не спорят. Но их разногласия носят временный характер и не переходят в злобные, затяжные дискуссии. Если для вас это звучит слишком странно или слишком хорошо и не похоже на правду, вспомните, что такие взаимоотношения наблюдаются только у очень маленькой группы людей. Потом это лучше всего работало на ранних стадиях развода, прежде чем их индивидуальные жизни полностью разделили. Действительно, когда мы брали два наших следующих интервью, два и четыре года спустя, многие из отличных товарищей перешли в другую группу. Около трети из них стали сотрудничающими коллегами. У них по-прежнему сохранились дружеские взаимоотношения, но общаются они уже не так часто, их жизни не так переплетены, тем не менее они отлично относятся друг к другу и прекрасно контактируют как родители. Другая треть все-таки стала сердитыми союзниками. Обычно какой-то инцидент, иногда связанный с новым партнером, приводит к взрыву, последствия которого – не так-то легко компенсировать. Это приводит к серьезной порче взаимоотношений, хотя обязанности по воспитанию и содержанию детей не изменяются, а время и отношение к детям остается стабильным. Одна пара даже стала ярыми врагами. Это произошло потому, что бывшая жена была против развода и вынашивала нереальные планы на воссоединение. Когда ее бывший супруг женился повторно, Она стала очень злой и мстительной. Тот факт, что существует очень мало пар, которых после пяти лет, прошедших со времени развода, можно считать отличными товарищами, как малые сотрудничающих коллег, которые со временем стали отличными товарищами, говорит о том, что очень трудно и даже убыточно поддерживать при новых отношениях Повторные браки с новыми партнерами старые с той же степенью частоты, интенсивности и интимности. Когда идет речь об этих дружественных парах, часто возникает один вопрос. Зачем же они разводились, если у них все продолжается так хорошо? Джули, химик, 35 лет, говорит то, что отмечает также и другие пары. Мы действительно живем теперь лучше. Вместе нам не было так хорошо. Мы не чувствовали романтики в отношениях друг с другом. Я гораздо счастливее от того, что живу отдельно от Чака. Да, у нас долгая история и двое замечательных детей. Нет причин, по которым мы не могли бы оставаться хорошими друзьями. Хотя многие разведенные супруги даже не могут представить себе такой уровень взаимоотношений со своими бывшими, это может быть эффективный, поддерживающий вариант для тех, кто хочет построить свою жизнь по этому образцу.